Глава двадцать вторая «Полина, открой дверь!» Очередной грохот во входную дверь прорезал тишину квартиры, и я вздохнула. «Я не уйду, пока мы не поговорим!» И так продолжалось уже час. Тарханов забрасывал мой телефон сообщениями, звонил практически не переставая, а теперь вот уселся под моей дверью и пытался сорвать ее с петель. Откровенно говоря, ему бы это с легкостью удалось, приложил он немного усилий. Но, видимо, Эмиль еще не совсем сорвался с цепи. Я все думала, как же было бы здорово, если бы он напился, как все нормальные парни, когда их игнорируют девушки. Тогда бы он, возможно, решил, что я недостойна его высочайшей персоны и отстал от меня. Но нет. Этот алкоголь не употреблял и, к сожалению, решил, что непременно должен достучаться до меня в прямом смысле слова. «Поле, открывай!» «Молодой человек, я сейчас вызову полицию!» — послышался голос Екатерины Андреевны, нашей соседки слева. «Сколько можно?» Я подскочила с пола, на котором сидела в обнимку с книгой, прислонившись к входной двери и дожидаясь, пока Тарханов свалит. «Эта соседка была из тех, кто действительно вызовет полицию. Я волновалась не из-за Эмиля, а из-за мамы, потому что понимала, местные бабки очень быстро обрисуют ей мою репутацию и в красках опишут скоростное падение нравов ее дочери. Она вряд ли поверит, но я точно знала, что маме будет неприятно». Поэтому щелкнула замком и распахнула дверь. «Чего тебе?» — спросила со злостью. Эмиль резко развернулся ко мне лицом и, затолкав в квартиру, захлопнул дверь. «Ты с дуба рухнул! Проваливай!» Тарханов стоял напротив меня, метая глазами молнии. «Раевский, значит!» Зло процедил он сквозь зубы. Я совсем не понимала, о чем он говорит, но осознавала, что Эмиль решил все придумать за меня. Мне же оставалось только согласиться. Сложила руки на груди. «Ну, даже если и тебе-то какая разница? Ты помолвлен, вот и катись к своей невесте!» «Ты моя!» — выкрикнул он, но в этот раз его гнев не произвел на меня впечатления. Я прищурилась и подалась немного вперед. «А что ты сделал, чтобы я была твоей, а?» Трахнул меня, разослал фотки, обручился с другой. «Где во всем этом списке мое желание стать твоей девушкой, Эмиль?» «Ты уже согласилась?» «Мое появление на твоей помолвке должно было стать сигналом к отмене. Если ты этого не понял, то оказался тупее, чем я думала». Едва эти слова слетели с моих губ, как за секунду я оказалась прижата к двери, а рука Эмиля сжимала мою шею. Не больно, без удушья, но заставляя меня испугаться. Его темные глаза впились в мои тяжелым взглядом. Черты лица обострились, и губы сжались в тонкую линию. «Я не привык посвящать девушек в свои дела, Полина. Но если бы ты мне доверяла, то поняла бы, почему я пошел на этот шаг. Так поделись со мной. Если в твоих действиях я должна угадать какие-то рыцарские поступки, тогда расскажи мне, чтобы я поверила. Пока ты кочишь из себя альфа-самца и при этом обручаешься с другой, не жди от меня доверия». «Я обещал тебе, что вырву ноги тому, кто сунется к тебе, и не привык бросать слова на ветер!» Процедил он, мягко отталкивая меня от двери и хватаясь за ручку. До меня внезапно дошло, что он в таком состоянии поедет к краевскому и черт его знает, что произойдет дальше. Поэтому снова навалилась на дверь. «Не смей его трогать!» «Защищаешь?» «Да, и буду защищать! Он не виноват в том, что ты подонок!» Легла под него, прорычал он, раздвинула ноги перед Раевским. Я замахнулась и влепила Эмилю звонкую пощечину, а потом попыталась сделать то же самое второй рукой, но он перехватил оба запястья и прижал их к двери у меня над головой. Наклонился ко мне очень близко и медленно, практически по слогам, произнес у моих губ. Это был последний раз когда я позволил тебе безнаказанно ударить меня и только по той причине что ты не знаешь всего а поэтому у тебя есть повод злиться поверь мне полина мое терпение не безгранично то что ты позволяешь себе с другими парнями со мной не сработает а чего ты ждешь что я буду кроткой как твоя невеста не на ту напал тарханов блять Я бы тебя сейчас разорвал, веришь? Задницу себе разорви, больше пользы будет. Эмиль замахнулся и резко опустил ладонь рядом с моей головой, заставив меня дернуться и зажмуриться. «Хватит дерзить мне!» — выкрикнул он в лицо. «Пошел вон!» — тихо произнесла я севшим голосом. «Исчезни из моей жизни. Ненавижу тебя и все, что с тобой связано. И запомни, раз и навсегда. Я...» Никогда не буду с тем, кто меня пугает. Не буду с тем, кто не уважает меня и мои желания. И если тронешь Раевского, я заявлю на тебя в полицию, понял? А теперь пошел вон. Не хочу тебя видеть. Я смотрела на то, как раздувались ноздри, и тяжело двигалась грудная клетка Тарханова. Когда он еще несколько секунд простоял молча в том же положении, а потом сделал шаг назад. Я повернулась открыла дверь и следила за тем, как он молча выходил из моей квартиры. Как только он покинул ее, я сползла по двери на пол и заплакала. Эмиль пугал, вел себя иногда неадекватно, но самое странное, что я никогда не чувствовала в нем угрозы в мою сторону. Наоборот, рядом с ним я ощущала себя защищенной, а сегодня все как будто вышло из-под контроля. Я много читала о взаимоотношениях и знала, что если мужчина хотя бы раз опустился до оскорбления или ударов, он больше никогда не вернется к первоначальным границам. Дальше он будет позволять себе только больше. Мой телефон издал звук входящего СМС. «Эмиль, деньги из бара перечислил на твою карту». Я открыла интернет-банкинг, и мои глаза расширились. Там была сумма, намного больше заработанной мной. Я быстро провела несколько манипуляций, и лишняя сумма отправилась назад к Эмилю. Но через пару минут вернулась ко мне сообщением, что владелец счета отказал в принятии средств. «Грёбанный рыцарь на чёртовом коне!» прорычала я, отбрасывая телефон в сторону. Запустив пальцы волосы, я крепко зажмурилась. Конечно, я понимала, что-то Эмиль не договаривал. Происходило нечто, что он по какой-то причине скрывал от меня. Но по его намекам было ясно, это что-то могло бы изменить мое мнение о нем. Только почему бы не сказать все как есть и продолжать общаться нормально? К чему все эти тайны? Я тяжело вздохнула. Самым правильным и безопасным было отдалиться от него и не вспоминать о коротком периоде, который мы провели вместе. Но как, черт побери, тяжело убедить свое сердце в том, в чем разум уже был практически уверен?